— Парни, спасибо за то, что уберегли на Ленинградском проспекте. «Да — Да-да, уже облагодарил, но по телефону, а теперь, как говорят дипломаты, пользуюсь случаем. — О чем это он? — с тревогой спросила Лариса, Альберта и Алексея. — А кто его поймет? — беспечно ответил Альберт. — Ты же знаешь, он у нас с чудинкой. — Сегодня проводите нас до Болшева. Мы останемся на несколько часов. Ждать не надо, там парни серьезные, они приведут нас обратно. А вообще, я думаю, что на несколько дней можно снять сопровождение. Не сунуться пока. Почувствую что-то снова, сразу дам знать. Они пожали друг другу руки и разошлись по машинам. «За что ты их благодарил?» — пристала Лариса. «Признавайся страхов». И вдруг охнула. «Ты чего?» — удивился Страхов. «Вспомнила заметку в московском комсомольце». До Болшева они доехали в молчании. Нужный дом нашли на окраине, среди других таких же деревянных частных домов. Только этот был обнесен высоким глухим забором с массивными воротами из листовой стали. Страхов посигналил фарами, из калитки вышел парень, Рука в кармане. Присмотрелся к Страхову, спросил. «Ты? Страх?» «Я... Откуда меня знаешь?» «А это я был у подъезда, когда те двое придурков-отморозков тебя стерегли. Нашли к кому соваться!» Парень презрительно сплюнул и сказал. «Сейчас ворота открою. Въезжай. И ставь тачку между Мерсом и Джипом». «А, ну да» как бедный родственник между богатенькими, — засмеялся Страхов. — Ага, — развеселился парень и утешил. — Ничего, еще заколотишь свои бабки. Слушок идет, ты хваткий и удачливый. — Ой, не сглазь, сплюну. И парень в самом деле ловко сплюнул сквозь зубы. Дом, куда они приехали, внешне был старым и вроде бы давно требовал ремонта. Он ничем не выделялся среди других. Невысокий, сложенный из бруса, крытый традиционным для недавних лет шифером, когда еще не было моды на рифленый, сверкающий под солнцем лист или пластинчатую фигурную черепицу. Но участок, на котором он находился, был большим, а по углам забора – виднелись мощные прожекторы. У ворот Страхов увидел крепкий домик-старушку. Через занавески на окне просматривались три тени. На крылечке они попали в объятия Николая Ивановича, из-за спины которого выглядывала молодая женщина. «Маша», — назвал ее Колян Леса, та, которую ты страх назвал леди, чем она очень гордится. Да, страхов умеет угождать женщинам, поддакнула Лариса, протягивая Маше руку. Ну, сначала посмотрим дом, оглядимся, а потом и за дело. Он, как хороший хозяин, провел своих гостей по всему дому, продемонстрировав просторную гостиную, залу, как сказал, две спальни. Несколько комнат, которые могли быть и для гостей, и для охраны. Застекленные веранды. Сауна и бассейн внизу, под нами. Внутри дом разительно отличался от того, каким виделся снаружи. Он был прекрасно отделан финским деревом и нашим мрамором. Кухня, санузлы и прочие технические помещения сверкали испанской керамической плиткой. Кленовый паркет на полах был с мозаикой. На вмонтированных в стены полках стояли красивые вазы и умело засушенные веточки и цветы, которые не осыпаются месяцами. Камин из кремлевского кирпича вообще смотрелся как произведение домостроительного искусства. Лариса во все глаза смотрела на это великолепие, даже не пытаясь скрыть изумление. Дача моего папы профессора рядом с вашей даже не стояла, сказала она коляну лисе. О, профессоров много, философски заметил страхов. А таких, как Николай Иванович,